Глава шестая. Убрав и помыв оставшуюся после завтрака посуду, вылив воду из тазов и наполнив кувшины в комнате у гостей, Кристиана снова вышла на террасу. Все разошлись кто куда, включая Карин и ее мужа, которые помогли ей на кухне, а затем отправились посидеть на террасе. У Кристианы заранее были намечены на этот день планы – Катание на лодке по расположенному поблизости озеру, пикник в парке, танцы на террасе. Но, выйдя на опустевшую террасу, она уже не верила, что найдутся желающие выполнять эти планы. Кроме того, ей стало страшно, что будет, если всех собрать вместе. Йорк наверняка начнет обвинять Хэннера в предательстве, а Хеннер... Что скажет Хеннер? До чего додумается Йорк, если Хеннер отвергнет его обвинение? Она поймала себя на том, что ей хочется, чтобы все оставалось как было, и Йорк по-прежнему сидел бы в тюрьме. Или в каком-нибудь другом месте, где он был бы защищен от тревожной информации, от контактов, которые могут ввести его в искушение, от опасностей, против которых он бессилен бороться. Годы, проведенные им в тюрьме, в основном были не такими уж плохими. Тяжело было вначале, когда тюремная администрация старалась согнуть его в баранирок, рог, а он агрессивно и упорно сражался с нею, устраивая голодовки. Но потом обе стороны убедились, что им лучше всего оставить друг друга в покое. Тюремная администрация Йорга, а Йоргу тюремную администрацию. Она вышла за ворота. Мерседеса Ульриха и Вольва Андреаса не было на месте. В двух таких больших машинах могли уехать на экскурсию все ее гости. Огорченная и озабоченная, но в то же время и с чувством облегчения, она вернулась в дом, взяла шезлонг и собралась полежать на террасе. Однако там уже кто-то был. Кристиана узнала голоса Йорга и Дорли. Она оставила шезлонг на месте, на цыпочках прошла через комнату и прислонилась к стене возле незакрытых доустворчатых дверей. «Я просто была жутко разочарована, поэтому вела себя так грубо. Я очень сожалею об этом». Йорк ответил не сразу. Кристиана представила себе, как он несколько раз подряд сглотнул, поднял и снова уронил руки. Затем он откашлялся. «Я, конечно же, вижу, какая вы потрясающая женщина. Просто я не могу». «Не надо меня на «вы». Меня зовут Дорли». сказала она с нежным смешком. «Дорли — это Доротея, дар богов. Если в тюрьме у тебя были мужчины, и теперь...» «Я не против». Она снова нежно засмеялась. «Мне нравится, когда меня трахают в ж...» «У меня... у меня...» Он так и не сказал, что у него. Он зарыдал. Зарыдал, быстро и часто всхлипывая, как плакал еще в детстве. Кристиана узнала это всхлипывание, и это снова вызвало у нее раздражение. Уж если рыдать, то ее брат должен был рыдать энергично, как полагается мужчине. Дорли приняла это иначе. «Поплачь, маленький ты мой», — сказала она. «Поплачь». Видя, что он не успокаивается, она продолжила в том же тоне. «Да, мой маленький, да. Как же тут не плакать? Вся жизнь — это же одни слезы». «Поплачь, храбрый ты мой, грустный ты мой, бедники ты мой, my little boy blue». Причитание утешительницы так вывели из себя крестьяну что она уже готова была резко вмешаться и положить этому конец. Чего добивается Дорли? Может быть, не добившись, чего хотела, чтоб потом хвастаться, как она спала со знаменитым террористом, она теперь собирается хвастаться тем, как он плакал у нее на плече, а она его утешала? Но, выйдя на террасу, Кристиана увидела эту картину. Йорга в напряженной позе, сидящего на стуле и сотрясающегося от рыданий, и стоящую у него за спиной Дорли, которая, склонившись над ним, укачивала его, сжимая в своих объятиях. Йорг в своем горе и Дорли, в своей попытке его утешить, выглядели такими беспомощными, что Кристиана удержалась от резкого вмешательства. Она постаралась удалиться незаметно. В вестибюле она столкнулась с Марко. «Я искал тебя». Он посмотрел на нее с широкой ухмылкой. «Нам надо поговорить». «Ты не знаешь, куда все подевались?» «Обе супружеские пары и Андреас отправились осматривать какие-то руины. Они уехали ненадолго. Но и у нас с тобой будет недолгий разговор». «Это надо непременно сейчас?» Да. Марко повернул к кухне и встал там, опершись на мойку. «Я подготовил публичное заявление Йорга, которое завтра хочу от его имени передать прессе, а то Йорг будет медлить и колебаться». Кристиана уже злилась на себя за то, что пошла вслед за Марка на кухню, а теперь еще выслушивает его навязчивые идеи. «Я посоветую ему не соглашаться, что еще?» Он опять посмотрел на нее с широкой ухмылкой. Я не знаю, какие отношения с Йоргом ты хотела бы сохранить в будущем. Ты к нему привязана? Он к тебе привязан. Пока. Я не собираюсь говорить с тобой о моем брате. Не собираешься? Ты отказываешься переговорить со мной, прежде чем я поговорю с твоим братом о тебе? Или ты и на меня выльешь тогда кофе? Кристиана устало покачала головой. Отстань от меня. Пожалуйста, я отстану. Ты позаботишься о том, чтобы он согласился отдать в печать заявление. Если Эннер отвергнет его обвинение, я не смогу помешать Йоргу вычислить как дважды два, что это ты его выдала. Ведь если это мог сделать только кто-то из самых старых знакомых, а старый друг ни при чем... Но от меня он этого не узнает. Он рассмеялся. Эта выходка с кофейником была страшной глупостью. Хэннер мог так неудачно высказаться, защищаясь от обвинений Йорга, что и Йорг ему не поверил бы. Иногда правда выглядит ложью. «Отстань от меня!» «Заявление должно отправиться в прессу завтра, и если ты его к утру не уговоришь, то придется мне это сделать самому. И я добьюсь своего, если расскажу ему, что ты сделала». Лицо Марка вдруг стало серьезным. «И что только на тебя тогда нашло? Страх за Йорга? Лучше живым сидеть в тюрьме, чем умереть на свободе? Не понимаю!» Он пожал плечами. «Впрочем, какая разница?» И удалился из кухни. «Что тут можно поделать? Можно ли выгнать из дома Марку? Можно ли уговорить Хенера, чтобы он взял предательство на себя? Можно ли дискредитировать его так, чтобы Йорг ему не поверил?» Вовлечь в дело Андреаса, снять остроту заявления, убежать самой? Как-то объяснить Йоргу, почему она должна была поступить так, как поступила? Кристиана помнила, как дала подсказку полиции. Она сделала это анонимно, так что получилось вроде бы так, как будто не она это сделала, а подсказка появилась сама собой. Она помнила, какое это было для нее облегчение, когда Йорк оказался в тюрьме, где он был уже в безопасности. Она помнила, как жила в постоянном страхе, пока он был на свободе. «Это был не тот страх, какой испытываешь за человека, упорно продолжающего заниматься альпинизмом, дельтапланеризмом или автомобильными гонками». Она все время ощущала у себя в животе скрученный узел, в котором переплелись страх, горькая боль и чувство вины от того, что ей, старшей сестре, стоило только дать одну маленькую подсказочку, и она спасла бы младшего братишку. Своим предательством она тоже взяла на себя вину. Но что значила эта вина по сравнению с тем, что брат остался живой? Потом пошли годы тюремного заключения, время, когда она жила только для брата. Кристиана тогда думала, что этим она вполне расплатилась за взятый на себя грех предательства. Неужели же этого было мало? Теперь она заплатит еще и утратой его любви. Что ж, будь что будет. Кристиана с удивлением поняла, что способна допустить недопустимую прежде мысль, и мир от этого не рухнул, и она не умерла.